Шаллах, что произошло, пока меня здесь не было? Все в порядке, командор. Посмотри мне в глаза. Честное слово, я здесь ни при чем. Говорила им, нефиг копаться в прошлом. Это наша история, это наша история. Вот и сидят теперь со своей историей. Командор, у них такие темные века, такой ужас... Но это же еще до нашей эры было. Чего они так переживают? Понятно. Где Болон? В прошлом. Появится, скажи, что я хочу его видеть. Уже появился. В дверях экранного зала стоял Болон. Я пойду. Шалах выскользнула из зала. Командор, чем живут драконы? Что их заботит? Над чем головы ломают? Ну и вопрос. Ты его лучше, молодежи, задай. Я неудачный респондент. Не отражаю мнение масс. А все же, текучка заела, понимаешь ли? Расслоение цивилизации, проблемы с латинянами, опять же, ящеры и ваш континуум. Хорошо хоть странниками, в нашем континууме не пахнет. Расслоение... Это на людей и драконов, это я слышал. С нами тоже понятно, а с латинянами что? Да то же, что и с вашим континуумом. Тогда я не понял. В вашем континууме живут люди. Около 700 светолет отсюда, по направлению на центр галактики. Надо выяснить, на какой они стадии развития и установить контакт. Люди любят делать глупости космических масштабов. Я по себе знаю. Это первая проблема. И есть вторая. Браки между землеными и латинеными в первые 4-5 лет, как правило, бесплодны. Если супруги живут вместе и едят вместе, потом дети появляются, независимо от того, где они живут. У нас или у них. Когда я был человеком за 10 лет жизни, скорой, у нас так и не было детей, пока наука объяснить это не может. Теперь с предстоящим включением в наше общество третьей человеческой цивилизации проблема приобретает остроту. Это у драконов называется текучкой, пробормотал болон, И как со мной было, побрел к двери Командор сел за пульт и посмотрел, чем заняты обитатели базы Кора и Катрин беседовали с Элиной, Магмой и Элитой Помогая им купать младенцев Беруна и Шавлах занимались чем-то в биоцентре Алтая сердито выговаривала Титрану Мириван изучала биологию земных динозавров Остальные грустили, завешившись по разным уголкам. Ни одной улыбки. Хотя все живы. Нехорошо.